Глава 4. Пылающая равнина Ранним утром следующего дня в пупурном небе Везувия он заметил звезды. Погода стояла тихая, поблизости не извергалось ни одного вулкана, шагалось легко. Бледные искорки серебристого света складывались в незнакомые очертания созвездий. Где-то среди них расположено солнце. Говорят, его можно заметить с любой из планет линии Хаммера. Захар мало знал о прародине человечества. Слышал, что после тысячи лет запустения, незадолго до наступления изоляции, там постепенно восстановилась биосфера, и лишь островы древних мегаполисов, постепенно поглощаемые природой, все еще возвышаются, царя над материками, словно горные хребты. Интересно было бы побывать на Земле, подумалось ему. Наверное, вдохнуть чистый воздух изначально родной для всех планеты — это незабываемое ощущение. Неудивительно, что люди, с трудом выживающие на Везувии, мечтают попасть туда. Учитывая обстоятельства, Земля выглядит для них библейским Эдемом. Кстати, о возможностях. Шагая по отвердевшему руслу лавовой реки, Захар уже понял, что на Везувии этот тип дорог является наиболее надежным и безопасным, Он заметил вдалеке очертания двух фрегатов иллианской эскадры. Контру кораблей говорили в пользу их послевоенной конструкции. Почему же местные жители не поставят себе целью восстановить один из них? Вскоре он узнал ответ. Преддверием назревающих событий стали рагды. Боевые дроны иных пронеслись на приличной высоте, не обратив на Захара никакого внимания. Двигались они целенаправленно на восток, а вскоре там засверкали отцветы скоротечной схватки. Немного выждав, Прилепин сошел с маршрута, чтобы вскарабкаться на вулканическую сопку. Ее извержение давно прекратилось, склоны подверглись выветриванию, так что опасности не было. Лишь кое-где из трещин высачивался ядовитый дымок. Добравшись до вершины, он притаился на гребне небольшого кратера среди причудливых наплывов отвердевшей лавы. Отсюда открывался неплохой обзор. Между потерпевшими крушением фрегатами Ильянской экспедиции полосталось несколько сбитых хитваров. Над ними, как обычно, роились рагды, но внимание привлекли не они. Даже весьма скромное, по возможностям пассивное сканирование моментально выявилось десяток ярких, в буквальном смысле брызжущих, энергией ничем не завуалированных сигнатур. Неужели это и есть те самые боевые технологические комплексы, что, по словам Саввы, разгромили несколько сводных сервсоединений и существенно потеснили одиночек, изгнав и скинув с богатых ресурсами территорий Захар сфокусировал внимание на ближайшем БТК. Нужно признать, зрелище открылось неоднозначное. Фантасмагоричное, что визуально, что на уровне сигнатур. Технологический комплекс иных находился в стадии метаморфоз. У него не было постоянного облика. Датчики не могли выявить ничего похожего на шасси. Биздали БТК производил впечатление климатической аномалии. Нагретый воздух закручивался наподобие торнадо. Бушующие среди поднятой пыли энергии очерчивали нечто, не поддающееся осмыслению. Но стоило задействовать обычное оптическое увеличение, как за дымкой из пыли, пепла и мелких частичек туфа проступили очертания сотен различных технологических узлов. Как и говорил сава их объединяло и структурировало некое силовое поле. Прилепин, сбитый с толку. Но крайне заинтригованный залег в ложбинки между лавовыми наплывами, введя непрерывную запись файла сканирования. Тем временем зарницы на востоке унились. Он полагал, что сейчас вернутся Рагды, но ошибся. Неожиданно в небе Везувия появился одинокий фантом. Многофункциональная, наиболее массовая аэрокосмическая машина, состоявшая на вооружении земного альянса. Надо признать, выглядел реликт былых эпох достаточно скверно. Вопреки обыкновению, он лег на курс штурмовки без прикрытия маскирующих генераторов. Зримым росчерком оставляя за собой хорошо различимый инверсионный след, фантом, явно действующий под управлением автопилота, атаковал тот самый БТК, за которым пристально наблюдал Захар. Все произошло в считанные секунды. Но высокоскоростные камеры БСК успели записать множество подробностей. Когда отгремели взрывы и немного улеглась пыль, Захар некоторое время потрясенно рассматривал горящие обломки грозной боевой машины, а затем включил повторное воспроизведение событий в режиме «Слоу-мо». Вот в небе появился фантом. Благодаря существенному замедлению записи он едва двигался. Разрешающая способность датчиков позволяла разглядеть прорехи в его обшивке, стволы курсовых электромагнитных орудий и сборки ракетных тубусов, закрепленных под короткими крыльями. Машина была сильно повреждена, едва держалась в воздухе, что, впрочем, не умаляло ее огневой мощи. Вот заработали курсовые орудия, стартовали ракеты. часть из которых тут же образовала ложные цели, распадаясь на ассигнатурные ловушки. Снаряды раскаленными трассами тянулись к БТК, а комплекс иных вел себя по меньшей мере странно. При замедленном воспроизведении отчетливо просматривалось большинство метаморфоз, а их за несколько секунд произошло немало. Создавалось ощущение, что инопланетный комплекс в момент начала внезапной атаки впал в растерянность, с невероятной скоростью перебирая варианты противодействия, некоторые из которых отдавали откровенной дичью. Прилепин видел, как резко изменилась сигнатура. Воздух вокруг БТК начал уплотняться, объединенные энергетическим полем блоки пришли в движение, создавая нечто, отдаленно похожее на серф-машину. Затем эта форма распалась, плавно перетекая в неизвестные Захару технологические решения, а навстречу огненным трассам неожиданно выбросила автономные генераторы плазмы, на долю секунды сформировавший щит, в котором снаряды, выпущенные атакующей аэрокосмической машиной, попросту расплавились, превращаясь в раскаленные капли. Человеческий глаз не мог уловить всех нюансов схватки, но высокоскоростные камеры сумели запечатлеть множество подробностей. «Назвать поведение атакованного БТК адекватным» Захар не мог при всем желании. На миг технологический комплекс как будто засбоил, либо растерялся, а затем повел себя словно разъяренный зверь. Более точное сравнение трудно подобрать, учитывая, что навстречу фантому вдруг полетели камни, подхваченные тугим выбросом скрученного в спираль силового поля. И лишь затем, спустя пару секунд, на это четко указывал тайм-код записи Некая холодная, расчетливая воля перехватила управление. Сотни модулей пришли в молниеносное движение. Их большая часть сформировала броню, дополнительно укрытую дымкой энергетической защиты, и лишь небольшое количество элементов технологического конструктора сомкнулись в кольца, образуя электромагнитные ускорители. Последовала серия вспышек из снаряды, Захар подозревал, что в их качестве были использованы обыкновенные обрезки металлических балок, как их полно в округе, ударили в аэрокосмическую машину, мгновенно превратив фантом в сгусток пламени. Падающие обломки щедро окропили округу. По суммарной мощности затраченной энергии противодействия БТК вполне могло пробить броню космического корабля среднего класса. «Ну супер!» — подумалось Захару. Имея дело с неадекватными инопланетными технологическими комплексами, использующими гибкую модульную конструкцию, было крайне опасно. Неудивительно, что одиночки проиграли в схватках и были вынуждены отступить, отдав богатый ресурсами регион планеты под контроль иных. Непонятно, в чем причина сбоев. По логике, БТК мог разделаться с фантомом за доли секунд, задействовав лишь малую часть своего потенциала. Среди роящихся, оставшихся неудел модулей конструктора были хорошо различимы блоки лазеров малой и средней мощности. Хватало и импульсных систем вооружений. Большинство выглядели как завершенные, готовые к применению устройства. Внешне они напоминали длинные кофры со скругленными краями, сочетая в себе хранилище боекомплекта, энергоблок и ускоритель. В этом удалось убедиться спустя пару минут, когда пассивное чтение сигнатур накопило достаточно данных для анализа. Тем временем БТК прекратил метаморфозы, принял вид округлой платформы. Его основание не касалось поверхности Земли. Для перемещения комплекс явно использовал антигравитационную тягу. Нижний слой броня. Понятно. Поверх нее располагались силовые элементы, структурирующие общие вид функции остальных модулей. Далее, на третьем уровне, в коконе силовой защиты был зафиксирован крупный цилиндр непонятного предназначения. По периметру его окружали сборки лазеров и электромагнитных импульсных орудий. Венчал конструкцию купол силовой защиты с вкрапленным в него, под углом к горизонту, еще одним ярусом вооружений. этакая неприступная ощерившаяся эмгами лазерами и генераторами плазмы подвижная крепость способная быстро без вреда для себя преодолевать лавовые озера и наверное даже парить в воздухе поднимаясь на небольшую высоту идеальная боевая машина непонятно почему такая форма не поддерживается постоянно к чему технологические метаморфозы когда существует оптимальная конфигурация. «Зачем все эти дешевые спецэффекты, к примеру, камни и различный мелкий мусор, спорадически выброшенный навстречу атакующему фантому?» «Странно все это. Даже более чем странно», — думал Захар, соображая, как быть дальше. Рискованный вариант подсказал еще одно неожиданное событие. Невдалеке показался андроид пехотной поддержки. Наверняка он таился где-то в окрестных бункерах, поддерживая энергосберегающий режим, но скоротечная схватка вывела его из тазиса. Возможно, убежище, где от подобный робот дожидался лучших времен, оказалось разрушено. Выглядел он крайне потрепанным. Броня сохранилась лишь местами. Большинство кожухов отсутствовало. Видимо, датчики машины тоже были повреждены. Он брел по прямой, не видя противника, не различая опасностей. Удивительно, но на появление андроида последовала сдержанная реакция. Несколько рагдов отделились от стаи и спикировали, но тут же снова набрали высоту, каким-то образом определив, что механизм не представляет потенциальной угрозы. БТК вообще не отреагировали на появление столь ничтожной цели. У Захара появилась рискованная идея. Прочитав сигнатуру, излучаемую андроидом, и еще немного понаблюдав за ним, пока увечный механизм не забрел в лавовое озерко, он задумался о дерзкой вылазке. В любом случае, ему предстоял выбор — либо поворачивать назад, либо принять вызов. Больше всего на свете Захар ценил личную свободу, а путь к ней лежал через высокие технологии. Так устроен современный мир. Либо ты на гребне волны прогресса, либо за бортом. В глубоком омуте прозябания. Он не пытался разобраться в мотивах своих поступков. Самоанализ, во-первых, нес давнюю и потаенную боль, во-вторых, не добавлял ничего полезного. Тут не о чем говорить. Он рано потерял родителей, а добрые люди, приютившие сироту, на самом деле сделали это не из милосердия, а корысти ради. В мальчишке разглядели генетическое наследие мнемоников. Кустарно имплантировали, чтобы усилить способности, и в 12 лет он уже пилотировал грузовой корабль в условиях изоляции. Те годы Прилепин категорически не любил вспоминать. В наследство от юности ему достался весьма сомнительные импланты, стойкое недоверие к незнакомым людям. Он моментально замыкался в себе, если ему вдруг предлагали где-то осесть, навязать определенный образ жизни. Захар мечтал о настоящей свободе. Упорно шел к ней, но до последнего времени сила жизненных обстоятельств высказывалась против. И лишь тут, на Везувии, как бы странно это ни прозвучало, он снова ощутил вкус возможностей, а его потаённая мечта встрепенулась невзирая на опасности. Глядя, как андроид утонул в лавовом озерке, он задался вопросом, почему на границе сферы влияния иных Рагды, как бешеные бросаются на всё, что движется, а тут, всего в полусотни километров от ничейной полосы, игнорируют древние механизмы, словно отлично понимают, кто несет угрозу а кто нет с точки зрения логики ответ напрашивался сам собой местные дроны обладают базами данных содержащими различные вариации сигнатур и их точную расшифровку но кто же внедрил им полезные знания вряд ли примитивные устройства могли сами накопить такой жизненный опыт размышляя Захар по привычке анализировал ситуацию с точки зрения собственных интересов. «Мне что с того?» «Есть шанс пробраться мимо БТК незамеченным». «Но зачем? Не проще ли сделать крюк в десяток километров, обойти стороной и место крушения хитваров?» «Либо рискнуть и получить возможность заглянуть внутрь одного из инопланетных исполинов?» Добыть информацию, которую не смогла заполучить группа «Саввы» — да, было бы круто. За данные такого сорта стальные наверняка дадут хорошую цену. И не только они. Сведения об инопланетном корабле, даже обыкновенная видеосъемка его внутреннего устройства — это уникальная информация. корпорация окраины предложат за такую видеозапись приличную сумму, а если дополнить изображение файлом сканирования, фиксирующим годные для анализа сигнатуры, то можно раз и навсегда решить свои финансовые и жизненные проблемы. Риск, конечно, огромен. При прочих равных нельзя забывать, x страйкер сбит, связь с машиной прервалась и неизвестно, как теперь выбираться с Везуви. Тем не менее, рискованная возможность уже завладела воображением. Если механизмы иных умеют различать сигнатуры и анализировать угрозу, то их несложно обмануть, особенно обладая такой экипировкой, что была у Прилепина. Решено. Попытаюсь. Он снова мысленно взглянул на записанную датчиками сигнатуру андроида. Ничего примечательного. Источник энергии фактически разряжен, Систем вооружения нет. Ядро системы работает нестабильно, видны явные искажения информационных потоков, вполне понятные мнемонику. Конечно, сомнения оставались. Захар не был специалистом в узких областях интерпретации данных. Но попробовать стоит. Потихоньку, небольшими шагами, в готовности дать отпор и быстро ретироваться при возникновении угрозы. Он ведь никуда не спешил. сначала надо наметить возможные укрытия и пути отхода бтк конечно же внушали серьезные опасения но ни один из технологических комплексов не отреагировал на появление андроида значит они понимают разницу между вооруженной машиной и увечным волочащим жалкое существование сервом захар это безумие зачем так рисковать шепнул внутренний голос А жить с самодельным расширителем сознания на побегушках у разного рода рабсов это ли не безумие?» — мысленно огрызнулся он, намечая путь к наиболее пострадавшему кораблю иных, в окрестностях которого не было видно дронов. Пока он размышлял, погода внезапно испортилась. Подул ветер. Вновь поднимая в воздух частицы пыли, вдобавок началась сухая гроза. Мрачные пепельные тучи клубились над головой, из них били молнии, трескучий ракатал гром, но ни капли влаги не выпало. Об обычном дожде на Везувии можно лишь мечтать. Здесь нет воды в привычном понимании слова. Захар вскрыл капсулу с нанитами, полученную от Арчибальда, обновил маскирующее покрытие экипировки, Сменил фильтр в дыхательные маски и немного подкорректировал работу энергосистем, подключив микроядерную батарею. Теперь блеклая сигнатура, которую излучали элементы его защиты, ничем не отличалась от энергоматрицы древнего андроида пехотной поддержки, канувшего в лавовом озерке. Начиналась пылевая буря. Пришлось сразу задействовать силой короновой вставки. Походка должна быть ритмичной, механической, но слегка дерганной. БТК не двигались. Они приняли форму полусфер, выставили энергетическую защиту и пережидали усиливающийся ветер. Логично. Отвердевшие частицы продуктов извержений при такой скорости ветра работают словно абразив. При длительном воздействии они способны исподволь истончить броню, а мельчайшие пылинки наверняка повреждают механические узлы, забиваясь даже в самые незначительные зазоры. Так что слабо мерцающие силовые щиты технологических комплексов служили Захару дополнительными ориентирами. Рагды, невзирая на ухудшившуюся погоду, по-прежнему баражировали над хитварами. Время от времени их стремительные силуэты мелькали во мгле, вызывая у Захара чувство отропи. Визуальный контакт мог сорвать маскировку, и тогда все пропало. Почему они не забьются внутрь базовых кораблей? Либо у дронов отличная пылезащита, либо они настолько дешевы в производстве, что потери нескольких не играет роли? Сквозь периметр образованный БТК удалось проскользнуть незамеченным. Дистанция между технологическими комплексами составляла порядка 700 метров. На таком удалении ложная сигнатура работала безупречно. Серый, покрытый разводами и наплывами борт чужого корабля, неожиданно выдавило из мглы. Он вздымался на высоту приличного небоскреба, это если не учитывать, что фрагменты потерпевшего крушение хитвара частично утонули в рыхлом грунте. Захар проскользнул в первый попавшийся на глаза разлом. Походу, успев отковырнуть частичку брони, сразу отправив ее в анализатор. Ответ пришел быстро, но оказался лаконичен и малоинформативен. Неопознанное органическое соединение. Требуется дополнительная аппаратура для развернутого исследования. Ладно. Главное, взял образец. Посмотрим, что тут внутри. Броня у Хитвара была толстой, не меньше метра. Сразу за разломом взгляду открылся сумеречный отсек. Из закругляющихся кверху стен выступали ребра жесткости. В прямом, а не в переносном смысле. Корабль явно был выращен, а прототипом для него послужили некие неведомую Захару биологические формы жизни. «Не похоже на творение насекомых», — подумалось ему. Прилепину доводилось видеть черные города инсектов и космические корабли диких семей. Информации такого рода в сети предостаточно, да и вживую сталкивался несколько раз. Нет. Хитвар принадлежит какой-то иной цивилизации. Осматриваясь, он заметил под сводом обломки устройства. Вероятно, механизм ранее заполнял весь объем отсека, но выгорел. На стенах удалось различить следы плавления и даже налет копоти. Часть устройства... Сохранившаяся под сводом имела механическую структуру, но была выполнена все из того же неизвестного конструктивного материала. Получается, корабль бионический? Он выращен на основе ДНК-конструктора, а после оснащен машинерией там, где природа не смогла предложить готовых решений? Нет. Все выводы позже. Пока только сканирование и запись. Надо пробраться глубже. получить более полное детальное представление о внутренней структуре корабля. Захаром постепенно овладевал азарт. Глупо останавливаться в начале пути, когда все складывается удачно. Из отсека в глубины Хитвара вел коридор. Тесный, невысокий. Пришлось пробираться по нему на четвереньках. Захар понимал. Ему нереально везет, это невольно подстегивало, нашептывало «Пользуйся моментом!». Коридор плавно изогнулся, вывел его в длинное низкое помещение. Одной стены не хватало, но первое, что привлекло внимание, были рагды. Десятки рагдов. К счастью, все они находились в нерабочем состоянии. Периметр отсека образовывали ячейстые структуры наподобие сот, где хранились дроны, затянутые полупрозрачной органической пленкой. Лишь некоторые из них, явно поврежденные, располагались на липкой линии своеобразного конвейера. От потолка свисали какие-то органические плети, скорее всего, ранее игравшие роль манипуляторов, но теперь омертвевшие. С обеих сторон конвейера в полу виднелись углубления, где в желеобразном наполнителе хранились различные технологические устройства, начиная от мелких деталей и заканчивая корпусами дронов. Запасные части для ремонта? Захар едва дышал. Казалось, загадочный биомашинный комплекс сейчас оживет, нашли минуты напряженного ожидания, а вокруг стояла вся та же глубокая тишина. Ничего не шелохнулось с его появлением. «Надо набрать детали, какие попадутся под руку, и убираться отсюда». Его не покидало ощущение, что хитвар до сих пор жив. Захар так и сделал. Трофей он складывал в отдельный, носимый за спиной кофр, оснащенный изолированными друг от друга ячейками Вообще-то он предназначался для хранения боезапаса, но сейчас выбор между патронами КРГ-8 — и инопланетными техническими артефактами был очевиден. Обоймы Прилепин рассовал по кармашкам разгрузки, а их места заполнил разного рода технологической добычей. Желеобразная масса вызывала опасения, но выбирать не приходилось либо риск, либо ничего. Как он успел заметить, одна стена в отсеке отсутствовала. Раньше тут наверняка располагалась органическая пленка. Ее сморщенные Усохшие обрывки виднелись у потолка и пола. Дальше и глубже простиралась натуральная пропасть. Захар осторожно подобрался к краю, заглянул вниз. Хитвар был огромен. Следующая палуба, если определять внутреннюю структуру привычными для человека терминами, находилась в метрах в двадцати ниже. Там возвышались сумеречные контуры наполовину разобранных, оплетенных гибкими манипуляторами серф-машин. Фрайк. По всем признакам, Хитвар тщательно исследовал человеческие достижения в области боевой планетарной техники. От некоторых механизмов остались только шасси, а снятые детали отсутствовали напрочь. Другие были разобраны лишь частично. Попадались и нетронутые экземпляры. Коллекция инова насчитывала десятки различных модификаций фалангеров и хоплитов. Осматривая огромную палубу, ведя пассивный прием, постепенно накапливая и осмысливая данные, Захар смог различить андроидов пехотной поддержки, сваленных в небрежную груду и множество других механизмов. Боевая машина космодесанта — оплетенное гибкими органическими выростами, покачивалась на высоте десяти метров. Несколько шагающих лазеров флота колоний застыли среди обломков лопнувших емкостей. На их броне виднелись остатки консервирующей желеобразной массы. Но это было далеко не все. Зрение постепенно свыклось с сумраком, а маскировка под андроида позволила заглянуть еще глубже. Захар понимал. Второй такой возможности не выпадет. Преодолевая оторопь, он все же рискнул задействовать датчики на несколько секунд, окатив на трохи твара активным сканированием. Жуть пришла с ощущением непроизвольного нервного озноба. Работа датчиков мгновенно рассеяла мрак, отдавая по взгляду новые подробности внутренней структуры инопланетного корабля. Заглядывая внутрь, Захар не придал значения конструкциям, расположенным выше, а там было на что посмотреть. Сканирование очертило контуры глубоких ниш, перекрытых полупрозрачными мембранами. Такого рода препятствия не помеха для активного излучения. В отсеках, наполненных желеобразной массой, хранились невиданные существа. Некоторые давно погибли, другие, оплетенные жилами и едва заметно пульсирующими трубками, находились в состоянии гибернации, третьи усохли и мумифицировались вследствие нарушения герметичности узилищ, из которых вытекла полупрозрачная биомасса. Выходит, что иной, прежде чем попасть на Везувий, посетил десятки, если не сотни звездных систем, Захар бегло просмотрел данные. Подробностей оказалось немного. Маломощное излучение лишь обозначило фигуры ксеноморфов, позволяя осознать их абсолютную чуждость, но не более. Однако, вялая пульсация систем, расположенных внутри консервационных отсеков, со всей очевидностью дала понять, некоторые структуры иного все еще функциональны. Надо уходить. Немедленно. Захару всерьез начало казаться, что исполинский корабль каким-то образом наблюдает за ним. Полученная информация, даже без учета трофейных деталей, была бесценна. Теперь понятно, как появились БТК. Иной изучил планетарные машины, сумел ассимилировать некоторые человеческие технологии, дополнив их достижениями других цивилизаций. Захар вздрогнул, заметив, как по стене отсека пробежала запоздалая судорога, словно сканирующее излучение потревожило нервную систему Хитвара. Ответная реакция стала непроизвольное сокращение органических тканей корпуса. но процесс на этом не остановился. Внутри корабля раздались чавкающие звуки, несколько мембран внезапно лопнули, на пол с глухим стуком упали измазанные желеобразные субстанции рагды. Не дожидаясь еще более худших последствий своего безрассудного любопытства, Прилепин развернулся и пополз назад по тесному коридору, стены которого теперь мелко подрагивали. Через минуту он выбрался в уже знакомый отсек внешнего слоя, метнулся к пробоине и спрыгнул в пепельную мглу разыгравшейся непогоды. Шквалистый ветер норовил сбить с ног. Нес тонны пыли, перекатывал камни. Хитвар лежал на брюхе. При крушении он подломил скалы, раскрошив их в щебень. Вряд ли корабль способен залечить столь серьезные повреждения и вновь подняться в космос. Значит, координаты его местоположения вместе с добытыми сведениями и артефактами станут предметом переговоров с корпорациями окраины. Убраться с планеты с полученными сведениями выглядело наиболее разумным решением, но как поведут себя на ниты? Этого Захар не знал. Договор с Искином все равно придется выполнить, хотя бы формально. Еще нужно увидеться с Дайшей и связаться с остальными. Люди, ставшие заложниками Везувия, достойны лучшего. С такими мыслями он обогнул крупный обломок, внутри которого только что побывал и настороженно осмотрелся, используя минимальную мощность сканеров. К Хитвару с трех сторон приближались группы рагдов. Этот корабль изначально не был прикрыт барожом дронов, Именно поэтому Прилепин выбрал его в качестве цели, но теперь все изменилось. Видимо, сканирование, произведенное внутри инопланетного объекта, послужило для них безусловным сигналом тревоги, что косвенно подтверждало догадку «Хитвар все еще жив». Способен воспринимать окружающее и транслировать свои наблюдения в общую для иных информационную сеть. К счастью, Пылевая буря лишь усилилась, переходя в натуральный шторм. Только это обстоятельство спасло Захара от немедленного обнаружения и атаки со стороны рагдов. Те с трудом преодолевали шквал, а их датчики не могли обнаружить нарушителя, но все относительно. При сокращении дистанции или случайном визуальном контакте не спасет никакая маскировка и Захар, недолго думая, побежал в единственном направлении, где еще не появились дроны. Порывы ветра, несущие частицы вулканического туфа, тем временем становились все мощнее, неистовее, губительно воздействуя на экипировку. От маскирующего покрытия уже практически ничего не осталось, а сигнальные датчики лайкороновых вставок начали бить тревогу. Эрозия постепенно добралась и до них. К тому же Захар быстро выбился из сил. Бежать, утопая по колено в рыхлом грунте, оказалось слишком тяжело. Через несколько километров, удалившись от скопления чужих кораблей, он вынужденно перешел на шаг, чувствуя себя совершенно измотанным. Рагды вроде бы отстали. Их поглотила мгла. Надо найти укрытие, иначе ветер в конечном итоге собьет с ног и похоронит заживо под наносами пепла. Видимость не превышала метра. Вокруг простиралась неразведанная местность. Захар рискнул подключить блок микроядерных батарей, чтобы сберечь жизненные силы и задействовать сканеры. Идти стало немногим легче, а вскоре среди руин ему попалась подбитая серфмашина Фалангер застыл между трех разрушенных зданий. Кожухи его исполинских ступоходов были иссечены снарядами и частично сорваны. Большинство скрытых под ними механизмов привода превратились в бесполезный хлам, Но рубка сохранила бронирование. Внутри вполне можно укрыться от бури, тем более что серф-машина прочно застряла между стеклобетонными остовами многоэтажек. И кому пришло в голову колонизировать столь опасную планету? Экстремальные условия для испытаний техники можно было бы создать искусственно. Рискованное восхождение по увитому покореженными деталями ступоходу привело его к пробоине. Тратя остатки сил, Прилепин забрался внутрь фалангера и обессиленно затих, с трудом восстанавливая сбившееся дыхание. Снаружи заунывно выл ветер. Корпус серфмашины пронзали вибрации, похожие на крупную дрожь. Под ураганным напором какая-то деталь монотонно била о корпус. Кое-как отдышавшись, Захар осмотрелся. «Отсек? Куда удалось забраться?» раньше предназначался для хранения боекомплекта об этом свидетельствовали механизмы боевого эскалатора. при обычных условиях попасть отсюда в рубку невозможно но машина сильно пострадала в бою ее реактор был сброшен кое где виднелся характерный зеленоватый налет застывшего морф металла а массивные переборки внутреннего корпуса были прошиты попаданиями гау снарядов крупного калибра Воспользовавшись пробоинами, он взобрался уровнем выше, а затем, миновав пустой модуль крепления реакторов, добрался до технического лаза и через него протиснулся в рубку. Здесь было темно и относительно тихо. Вей ветра глох в отдалении. Бронирование рубки выдержало даже попадание противокорабельного гаусса. Захар доковылял до пилотажного кресла, установленного на вращающемся ложементе, и сел в него. Некоторое время он провел неподвижно, чувствуя лишь ломоту в мышцах, затем, преодолевая накопившуюся усталость, сделал несколько глотков воды и занялся тестированием экипировки. Дела обстояли хуже, чем он думал. В некоторых местах слой композитного бронирования исчез. обнажив лайкарон. Но ну, ничего. Есть еще одна капсула с восстанавливающими нанитами. Придется ее использовать, хотя хотелось сохранить полученные от до микромашины для дальнейшего изучения. Технология ведь наверняка уникальная, разработанная одиночками, но жизнь-то дороже. С учетом сильных повреждений экипировки для работы нанороботов неожиданно потребовалась дополнительная энергия. Искин об этом не предупреждал, но в модуле дополненной реальности появилось системное требование. Подключите блок микроядерных батарей для начала процесса репликации нанитов и восстановления глубинных защитных слоев экипировки. Пришлось использовать неприкосновенный запас. Заодно осмотрюсь получше. Он включил внешнюю подсветку. Неяркое сияние озарило рубку древней машины. Множество кибернетических подсистем обступали пилотажное кресло. В большинстве они носили следы повреждений и внутренних возгораний. Лишь некоторые модули, расположенные у самого пола, выглядели целыми. Надо перекусить и отдохнуть. Он чувствовал себя предельно уставшим, но в общем дела складывались неплохо. Рубка серфмашины выглядела надежным убежищем. Если пылевые шторма до сих пор не повалили шасси фалангера, значит, беспокоиться нечего. Здесь почти не ощущалось порывов бушующего снаружи урагана, а свойства брони надежно маскировали ничтожную по мощности сигнатуру блока микроядерных батарей. Глаза слипались Стоило лишь подумать о надежности пристанища, проживать безвкусный кусок пищевого концентрата и вдоволь напиться воды — как накопившаяся усталость быстро взяла свое. Поначалу он забылся чуткой, тревожной дремой, а затем незаметно уснул. Ему приснился кошмарный и странный сон. Штурмовой носитель падал, огрызаясь огнем. Навстречу снижающемуся кораблю сквозь плотные слои атмосферы стремительно тянулись ажурные металлизированные конструкции невиданных, причудливых форм. Их взрывообразный рост походил на развитие растения, но протекал в тысячи раз быстрее. Планета, испятнанная рдеющими очагами вулканической деятельности, была полностью покрыта такого рода структурами, замысловатыми, на первый взгляд хаотичными, бесформенными и бессмысленными, но обманчивое впечатление стирало мощное противодействие. Тысячи рагдов взмывали из металлизированных зарослей. Боевые технологические комплексы таились под вуалью маскирующих полей. Глубинное сканирование вычерчивало контуры древних инфраструктур Везувия. Но даже эти жалкие остатки былой человеческой деятельности служили иным. Обломки кораблей... части серф-машин, андроиды и даже отдельные, вырванные из глубин бункеров кибернетические комплексы. Все это было вплетено в металлическую растительность, плотно укрывающую поверхность планеты, служило целям обороны, действуя на стороне иного разума. Крейсер «Тень Земли», только что завершив гиперпереход, полыхал ракетными запусками. Чуть в стороне от него двигался обломок карликовой планеты, на поверхности которого угадывался город, защищенный мощными средствами противокосмической обороны. «Софи, уходи оттуда! Они поймали нас во временную вилку! Иные использовали темпорал, выбросивший их в прошлое, а нас в недалекое будущее!» «Не могу! Критические повреждения! Иду на вынужденную посадку!» «Продержись на низких орбитах! Рида выходит на курс гравитационного удара!» «Нет, Мишель, уходите. Везувий нам сейчас не по силам. У них было три с лишним века, чтобы подготовиться к встрече. Благодаря темпоралу они смогли заглянуть в вероятности грядущих событий. У нас нет шансов. Отступайте. Свяжитесь с Ильянской империей. Они должны понять, что экспансия иных сотрет все обитаемые миры до единого». «Софи, не смей. Выбирайся оттуда, ты сможешь». «Уводите крейсер! Он и Эрида! Наша единственная надежда! Это приказ!» «Нет, мы тебя не бросим!» Голоса, явно звучащие по сети технологической телепатии, служили лишь фоном к действию. Объятый пламенем штурмовой носитель, атакуемый тысячами рагдов, подобно астероиду входил в плотные слои атмосферы. Крейсер Тень Земли вел непрерывный огонь. Сотни боевых комплексов работали одновременно, пытаясь подавить цели, находящиеся по курсу снижения Нибелунга, но даже огневой мощи флагманского корабля не хватало, чтобы уничтожить все источники угрозы. Обломок планеты, который неизвестные именовали Ридой, приближался к Везувию по касательной траектории. При таком раскладе он сам по себе являлся оружием массового поражения. По мере стремительного сближения его гравитация начала взламывать поверхность, порождая землетрясение, провоцируя извержение, вскрывая находящееся под давлением магматические линзы. «Мне не удержать Риду на орбите», — раздался сухой голос. «Окно гиперкосмоса открылось слишком близко к планете. Столкновение неизбежно». «Перекинь свою нейроматрицу по сети», — пришел категоричный приказ. «Софи, тебя тоже касается. Спаси хотя бы сознание. Как только закончится передача, мы включим генераторы Лагрианской вуали». Дальше все потонуло в пламени. Обломок карликовой планеты продавил атмосферу Везувия и врезался в его поверхность. Захар вздрогнул и проснулся. тело покрывало липкая испарина. Пулевой шторм снаружи прекратился. Несмотря на пригрезившийся кошмар, Захар умудрился нормально отдохнуть и чувствовал себя довольно сносно. Изматывающая усталость последних дней отступила, вернулась ясность мышления. На ниты из ремонтных капсул тоже не теряли времени. Они успели восстановить истонченные бурей слои экипировки, сформировать новое маскирующее покрытие. Алые короновые волокна полностью подзарядились от микроядерных батарей. Значит, в ближайшие 10-12 часов метаболический корректор не будет пережигать ресурс организма. Странный сон настораживал, прежде всего своей реалистичностью. Постфактум вспоминались некоторые детали, как бы промелькнувшие в фоне из-за скоротечности и масштаба пригрезившихся событий. Он с удивлением припоминал некоторые ощущения, да и детали обстановки всплывали в памяти так, словно все происходило наяву. И речь даже не о легендарном корабле. О крейсере «Тень Земли» имелось немало исторических свидетельств. и странные металлизированные техносфере, опутавшей Везувий ажурными зарослями, вздымающимися до границ стратосферы, настораживал способ восприятия той реальности. Словно он находился в рубке серв-машины, прямо как сейчас. Только во сне оборудование выглядело исправным, а на подсознательном уровне ощущалась неимоверная мощь, которой он полностью владел так словно механические приводы силовые установки и системы вооружения являлись продолжением его нервной системы некоей непротиворечивой привычной периферией организма ладно сны с нами а надо выбираться отсюда он прислушался но не ощутил вибрации корпуса под порывами ветра похоже ураган унялся так что нечего тянуть, путь предстоит неблизкий и опасный. Спустившись через пробойную до уровня поворотной платформы, Захар непроизвольно замер. Стояло тихое безветренное утро, окрестности тонули в густом токсичном тумане, впереди что-то блеснуло, тускло и призрачно. Сухие грозы здесь не редкость, но свечение не было рваным, как вспышка. номер мерцало в ритме медленных пульсаций, то разгораясь, то угасая. Странного вида структура походила на исполинское энергетическое дерево. Замешательство Прилепина было вполне объяснимо. Он видел не отцвет, ни размытый контур, а наблюдал загадочную сигнатуру во всех подробностях, вплоть до тончайших энергетических прожилок. Фррайк. Я же не подключал блок активных сканеров. А пассивный прием не даст столь четкой картинки. Да и изображение не спроецировано в толще забрало боевого шлема, а воспринимается на уровне мысленного образа. Так в чем же дело? Сработала способность, полученная на генетическом уровне? Захар закрыл глаза. Сигнатура не исчезла и по-прежнему выглядела четкой. Совсем не так он воспринимал энергетические матрицы, используя свой врожденный дар. Во-первых, они всегда виделись ему тусклыми. Приходилось прилагать целенаправленные усилия, чтобы хоть немного детализировать их. Во-вторых, использование наследственной способности быстро приводило к ощущению крайней усталости. Сейчас все происходило иначе. Словно с мнемонического восприятия сорвали пелену, а затем в поле мысленного зрения вдруг появилась несколько строк системных сообщений. Активация нейроинтерфейса успешна. Дополнительные нейронные связи стабильны. Внимание! Для использования расширителя сознания в полнофункциональном режиме требуется интеграция внешних кибермодулей. Вот так неожиданность. Теперь Захар понял, что случилось. Пока он спал, на наниты, введенные Арчибальдом, завершили работу. Хотя, как же так? Андроид ведь ясно дал понять. Для реструктуризации кустарно-вживленного импланта потребуется как минимум две недели, а прошло чуть более суток. Факт совершенно не обрадовал. «Если эскин способен настолько ошибиться, значит, он не знает потенциальных возможностей собственных разработок, и от микромашин можно ожидать чего угодно?» «Так, успокойся», — мысленно осадил себя Прилепин. «Ничего страшного не случилось. Учитывая, что у андроида не было возможности протестировать наниты на людях, он, в лучшем случае, проводил компьютерные симуляции. Да». На практике комплекс отработал в разы быстрее, чем предполагалось. Ну и что? Нечего суетиться и впадать в панику. Захар открыл глаза, обвел окрестности пристальным взглядом. После активации нейроинтерфейса восприятие стало гибридным. Утренний туман приобрел полупрозрачность, а на фон местности теперь накладывались нечеткие сигнатуры. Ясно давало о себе знать отсутствие внешних кибермодулей. На самом деле микромашины, сформировав нейронные связи, создали лишь основу вживляемого техногенного комплекса. Для его полноценной работы требовались специализированные микрочипы, которые еще предстояло добыть, правильно сконфигурировать и создать под них специальные гнезда. Такого рода операции обычно назывались мнемотехническими и выполнялись на специализированном оборудовании. Модуль дополненной реальности отключился. Теперь все данные выводились через нейроинтерфейсы, появлялись перед мысленным взглядом. Они в толще проекционного забрала шлема. Ненадолго пришло чувство дезориентации, сопровождаемое резким головокружением, но неприятные эффекты адаптации быстро сошли на нет. Захар осознанным волевым усилием вызвал схему импланта. Изображение сформировалось с небольшой задержкой. К новому компоненту своего рассудка еще придется привыкать. Нужно признать, схема выглядела необычно. На месте кустарного расширителя сформировалась устойчивая колония нанитов. Внутреннюю поверхность черепной коробки Захара теперь выстилали сплетение металлизированных нитей. В пяти местах они образовывали ажурные уплотнения. Кроме того, искусственные нейронные связи пронзали кору и соединялись с различными отделами мозга. Что такое избыточная имплантация? Ответ прост. Обычно человеку хватает одного вживленного устройства, чтобы взаимодействовать с кибернетическими механизмами и информационными сетями. Но это уровень рядового пользователя. Продвинутые расширители сознания подразумевают наличие от 3 до 12 имплантов, объединенных нейроинтерфейсом. Вживляемые модули, в свою очередь, различаются по конструкции. Есть узкоспециализированные, расы навсегда определяющие набор возможностей, а есть универсальные. Они представляют собой гнезда, куда подключаются сменные кибермодули. В этом случае существенно повышается нагрузка на рассудок, но человек может менять конфигурацию своего расширителя сознания в зависимости от решаемой задачи. Наборы необходимых чипов и оборудования для формирования гнезд подключений наверняка есть у Арчибальда. Но к андроиду Захар собирался заглянуть лишь на обратном пути. К эскину у него накопилось множество вопросов, однако поворачивать назад по факту активации нейроинтерфейса было бы глупо. Сейчас он находился в глубине территории иных. До целей оставалось немного. Ничего. пока обойдусь датчиками экипировки», — подумал он, мысленным усилием установив связь между нанитами и модулем БСК. Нейроинтерфейс отреагировал незначительным повышением четкости изображений. На некоторое время вспыхнула головная боль, возникло чувство усталости, но неприятные ощущения быстро схлынули. К ментальным нагрузкам и несвойственным для обычного человека способам восприятия Захару было «не привыкать». Его рассудок быстро адаптировался. Сделав несколько глотков воды, он снова осмотрелся, окатив окрестности беглым сканированием, проверяя работу нейроинтерфейса и собственный уровень ментальной выносливости. Сигнатуры читались по-разному, с переменным успехом. Информация от датчиков экипировки исправно поступала в расширитель сознания по каналу технологической телепатии, но сам БСК не блистал совершенством. Закрадывалось подозрение, что Искин, зная человеческий характер, нарочно урезал функции сканеров, лишив Захара возможности к неоправданному риску. Но ничего. Вернусь, потолкуем по душам, а пока придется довольствоваться этим. И вообще, нечего тут задерживаться. Надо идти. «Странное образование...» сотканная из мощнейших энергий, внушала справедливое опасение. Приближаться к нему явно не стоило. Лучше обойти стороной. Прилепин понятия не имел, что это заявление, но понимал, всех тайн Везувия ему не разгадать. Он лишь сделал пометку на карте местности, записал данные в файл и глубоко задумался. Сейчас он находился примерно на равном удалении от двух интересующих его объектов. Промышленный район, координаты которого получены от РАПСа, располагался в 50 километрах к востоку. Локационная станция, куда его отправил Арчибальд, находилась в 70 километрах к югу. Захар собирался выполнить оба задания. Но в какой последовательности действовать? решение пришлось принимать Исходя из открывшихся реалий, неопознанная энергетическая структура занимала довольно обширную площадь. Чтобы обойти ее стороной, придется сделать приличный крюк. Если двигаться на юго-восток, то как раз выйду на границу древней промышленной зоны. Так что сначала проверю ее, а уж затем пойду к локационной станции, мысленно рассудил он.